Глава 48. Снова кружа по боковым улочкам и глядя в оба, как бы не наткнуться по пути на полицейских, я заехала на парковку, примыкающую к бару. Чтобы меня не засекли в машине, я взяла револьвер и бутылку воды и устроилась в тенечке на скамейке в конце стрип-молла, притворяясь, что размышляю над новомодной идеей создавать проспекты торговых точек, сама же присматривала за входом в питейное заведение. Посетители приходили и уходили, в основном полицейские. Эммери ничего не сделает, Колман пока вокруг копы. Впрочем, у меня тоже руки связаны. Жаль, нельзя рассчитывать на их помощь, ведь уже наверняка выдан ордер на мой арест, и вряд ли мне кто-нибудь поможет обыскать бар. Поэтому я выжидала. Спустя какое-то время небольшая парковка перед кафешкой опустела, и я поняла, что посетителей не осталось. Наступал ранний вечер. Послеобеденная пора, а в Тусане это около пяти вечера. У входа стояла одна машина. Не та, на которой подъехали Эмери и Шерик, когда я приходил и забирать свой автомобиль. Это был неприметный черный Субару. Не исключено, что из проката. Машина на ходу. Я поднялась со скамьи и подошла к ней. Ударила разок по багажнику сильно. Ответного стука не было. Если Коулман там, она мертва. Игра окончена». Я сказала себе: её там нет. Обошла Subaru и встала спиной к зданию. Поток машин мирно тёк в выдыхающем свете летнего вечера. Каждый ехал по своим делам, и никто понятия не имел, что происходило здесь. Не бросаясь с головой в неизвестность, я обошла по периметру здания. Двигалась быстро, чтобы войти до того, как явится очередной посетитель, полицейский, который помешает моему поиску, или гражданский, который тоже может стать препятствием, хотя и небольшим. Все окна в здании располагались высоко от земли, не заглянешь. Единственная дверь в задней стене вела вератно в кухню. Я осторожно повернула ручку, заперто. По ту сторону патио стояла подсобка, принадлежащая, по-видимому, бару, тоже заперта. Я тихонько постучала и в её дверь, но не услышала ни стона, ни ответного стука изнутри. Уже начиная торопиться, я обошла здание с другой стороны. и мне не осталось ничего иного, как войти через входную дверь. Я держала свой 1911-й на готове, когда свободной рукой толкнула толстую деревянную дверь бара. Слава богу, Эмери не успел запереть ее. Чувствуя за спиной надежную опору дверного косяка, я вглядывалась в глубину зала, освещенного только лампочками над баром. Дверь за собой заперла и выключила неоновую вывеску открыто. Если сотрудник полиции достаточно опытен, бывал свидетелем многих сцен насилия, место преступления он нюхом чует. Это не только медный запах крови, о котором пишут в литературе, или более очевидный дух разлагающейся плоти. Существуют ароматические тонкости, своеобразные премудрости. Большинство расследующих убийства могут подтвердить мои слова. Место преступления обладает своим различимым душком. тихую, устойчивым, едва уловимым ароматом, чем-то вроде смеси запаха мочи после спаржи и оливкового масла, запаха человека, знающего, что он вот-вот должен умереть. Говорят, так пахнет ужас. Никто входящий в переполненное шумное помещение, будь он даже полицейским, не заметит этого. Я заметила, потому что сейчас была томна, в тусклом свете и при полном отсутствии отвлекающих звуков. За характерным ароматом Эмери, трубочного табака Шерри Бурбон, за извечным запахом жареного лука и тысяч тел завсегдатаев, я чуяла еще и дух застарелой крови и внутренностей, и еще чуть попахивала бензином, не сказать, что характерные для бара запахи. Запах мог идти из трех мест источников, из-за барной стойки, из кухни у дальней стены или из офисной конторки позади справа. Я на секунду присела осмотреть пол под столиками, но ничего не обнаружила. Поднялась и прижалась спиной к стене. Только я хотела сделать движение к своей первой цели за баром, как услышала со стороны офиса шаги. Вышел Эмери и, увидев меня стоящей в тени с направленным на него пистолетом, не поддельный испугался. "Привет, Эмери", сказал я. Буквальным мгновением спустя он отошёл от лёгкого шока и изобразил абсолютную невозмутимость. и это еще больше укрепило мою уверенность. Вид оружия, должно быть, подсказал ему, что мне все известно. Он кивнул, явно собираясь с этим справиться. «Добрый день», — ответил Эмири. Свет над барной стойкой так падал на его лицо, что я увидел, что у него не хватает одного переднего зуба. Молча я подвинулась немного ближе, чуть запнувшись от волнения и усталости последних дней, Это мой мозг посылал телу инструкции подзарядить мышцы, ни черта не понимая, в какой я сейчас форме. Когда Эммери заметил мою неловкость, его глаза отразили свет над барной стойкой. Он оценивающе разглядывал меня, размышляя, представляю ли я для него реальную опасность. У меня тоже были на этот счёт сомнения. "За стойку не заходить", велел я. "Оставайся там. Руки держать на виду". Он успокаивающе поднял ладонь и отошел на расстоянии вытянутой руки от дальнего конца барной стойки, так что остался стоять неприкрытым на полпути между баром и дверью в свой офис. Колмен жива? Я хотела не спускать с него глаз, но на секунду перевела взгляд на банку с маринованными свиными ножками. К сожалению, он это заметил. Она здесь, — произнес Эмери, — и с последним словом резко пригнулся и нырнул влево в открытую дверь офиса. Черт! Приброматала я, потеряв преимущество, но револьвер у меня ещё оставался. Из помещения офиса не доносилось ни звука, но насколько я помнила из результатов своего быстрого поиска, выхода оттуда тоже не было. Нужно пошевеливаться и надеяться, что ружьё своё он оставил за стойкой бара. Помня, что тонкая стеная панель между нами вовсе не укрытие, я пригнулась как можно ниже и бесшумно переместилась к двери в офис. Стоя сбоку у самого входа, думала: всё очень просто. остаться в живых и спасти Колман. Отсюда мне был виден дальний левый угол помещения, там никого. Пытаясь замедлить пульс с помощью дыхания, теперь осторожно заглянуть за дверь. Никто не стреляет. Осмотреть вторую половину комнаты, стол, кресло. Мой взгляд выхватил обмякшую в кресле Колман и много крови. Чувствую, что ярость одолевает меня. Я ворвалась в комнату, чтобы убить или быть убитой, и тут услышала стон. Я резко повернулась И едва не выстрелила, увидела ещё одну Колман. Все мышцы воспротивились категоричному повелению нажать на курок, как они всегда спасают тебя, когда ты падаешь. Мозгу понадобилось доли секунды, чтобы переварить вторую Колман. Она летела на меня через комнату, как кукла, которую резко швырнули. Я оказалась не готова к такому сильному удару по ногам. Мы обе упали. Пистолет выскользнул из руки, и я с отчаянием проследила, как его подобрала мужская рука. Никогда не выпускайте своё оружие. Я надеялась, что Макс дал ориентировку всем постам и меня ищут, сужая круг поиска. Вот сейчас мне бы очень пригодилась кавалерийская атака. Перевернитесь. Человек, которого я теперь знала как убийцу, навёл на меня револьвер. Рот колман, залепленный полоской прозрачной упаковочной ленты, был нелепо расплющен. Я села и попыталась посадить Лауру. Но она издала сдавленный рык из глубины горла. Она была не в себе, то ли от боли, то ли от наркотиков. Я отлепила ленту так осторожно, как могла, и спросила её, где болит. Лаура захныкала, и её руки двинулись между колен. Она подтянула их к груди и отключилась в позе зародыша. Я заметила на полу немного крови. "Перерезал сухожилие", сказал я. "Оба", уточнил Эмери, продолжая держаться на безопасном расстоянии от меня. Даже с оружием в руках он осторожничал.